Глава 35. Евгения. Нет, ну вот только еще дракон меня не крал вдобавок ко всем приключениям последних дней. Это уже похоже не на сказку, а скорее на дурдом. Впрочем, жрать не стали, уже хорошо. А то я при всей своей любви к дикой природе иллюзии на ее счет не питаю. Прекрасно знаю, что очень часто симпатия хищника носит исключительно гастрономический окрас. Но этот дракон больше хотел пообниматься, судя по тому, как нежно, хотя и крепко, стиснул меня в кольцах прохладного чешуйчатого тела. А еще он явно хотел что-то сказать. Ну, в смысле, не сказать, сказать, а просто пообщаться. Но ему не дали. Я уже знала, насколько обманчива воздушное кружево здешних кованых магией решеток. На самом деле даже хуньдунь не мог погнуть тонкие и слабые завитушки ограждения. А вот Йооша смог. «Не смей даже дернуться, псих чешуйчатый!» Я завороженно проследила, как напрягаются на первый взгляд не особенно выраженные мускулы на руках, раздвигающих драконие кольца с такой легкостью, словно зверь не сопротивлялся. «Мне плевать, кто и зачем тебя здесь посадил. Плевать, сколько золота стоит каждая твоя чешуйка и капля крови. Если на моей женщине появится хоть царапина, ты умрешь, И это не пустая угроза. Этот зоопарк — моя территория» а потому, будь-то даже небесным императором или владыкой теньмо… рявкнул дракон и попытался цапнуть Йоша за руку. Но тут уже я возмутилась и поймала здоровенную башку за рог, не дав дотянуться. Не то чтобы мои руки прямо уж так задержали зубастую голову в рывке, но той доли секунды, что они дали, хватило, чтобы ключ выдернул меня прочь из чешуйчатых колец и сразу за пределы клетки в прореху между раздвинутыми прутьями. А потом он эти прутья взял и сдвинул обратно, разогнув так легко, словно они были пластилиновыми. Взревевший от злости зверь грянулся об эту эфемерную преграду со всей дури, а потом заметался по клетке, подняв целую песчаную бурю. А я моргнула и помотала головой. Мне показалось, точно показалось, потому что за секунду до этого взрыва бешенства на песке не могло быть никаких иероглифов. Так ведь? И дракон не пытался своими кольцами приподнять меня на дном клетки так, чтобы я точно их увидела. Он он разумный? Спросила я, отдышавшись. Тоже наказанный. Я уши не думал больше превращаться в касатку, просто так плыл прочь от острова, придерживая меня одной рукой. Абсолютно тупая зверюга. Рррр! По прутьям снова ударил огромный хвост. Его где-то в самой жопе бездны словили. Словарный запас состоит только из рычания и визгов. В ментальном плане тоже тишина. И эта тварь почему-то особо ненавидит именно меня. Духи, которые за ним ухаживают, его не волнуют. В общем, как я и говорил, стоит мне приблизиться, придурок сходит с ума. Теперь и ты под раздачу попала. Наверное, потому что на тебя мой запах. Не суйся к нему, поняла? Даже близко не подходи. Впрочем, у тебя и не получится». Йоша почему-то посмотрел на меня с легким осуждением, как на непослушного ребенка. «Да слава семи небесам остров блуждающий и держится далеко от берега, так что без меня просто не доплывешь. Мне показалось, мы уже вышли на берег, и заботливый касатик просто вот из воздуха добыл огромное полотенце, в которое закутал меня так, что только пятки и нос торчали наружу. Показалось, что у него на дне клетки что-то написано. «Ерунда». Помотал головой ключ, тщательно ощупывая меня через полотенце. То ли проверял комплектацию, то ли еще чего. Тебе показалось. Ну, или он там просто лапами шкрябал по песку, вот и навел каракулей. У тебя еще не настолько все хорошо с грамотностью, чтобы вот так сходу опознать древнюю китайскую письменность. Может быть, я высвободила руку из полотенчатых складок и задумчиво потерла нос. Э, вот этого не надо! моментально встревожился Йоши, поймал меня за запястье и бесцеремонно запаковал мою конечность обратно в полотенчатый кокон. Чего не надо. Я уже знаю, что означает этот жест. Это плохие и глупые мысли, сулящие множество проблем, в основном мне. В прошлый раз все закончилось крысой на поводке. Дракона туда прицепить точно не получится. И вообще его категорически запрещено выпускать из клетки под угрозой развоплощения. Это сам Владыка в правилах прописал. «А ты никогда не спрашивал, почему?» «Спрашивал. Это зверюга на редкость тупа и агрессивна, но при этом генерирует больше половины энергии нашего замкнутого мира. Он же тварь хаоса. Только поэтому и сидит в клетке со всеми удобствами. У него там, между прочим, даже есть еще одно маленькое пространство, где можно полетать, выкопать нору, свить гнездо или что ему еще там может понадобиться». Йоша уговаривал меня как маленького ребенка, которому поясняют, что котику делают укол только для его же блага. Туда вовремя запускают живых оленей и коз, подтаскивают всякую зелень, тварь не голодает, просто вредничает из-за особо пакостной натуры. Но ему таким и положено быть, он же дракон хаоса. «А, -а, -а так он батарейка для зоопарка». Я огляделась в поисках шлепанцев и обнаружила, что их, судя по всему, слезнуло прибоем. Все животные здесь, включая меня, батарейки. Просто если мы пальчиковые аккумуляторы, то он адронный коллайдер. Ну или атомная электростанция. Выхлоп огромен, но при неосторожном обращении рвануть может так, что сотрёт всю бездну и небеса. А заодно и ваш крошечный мирок. Поэтому семью небесами тебя заклинаю, не суйся даже близко. Не надо его изучать или жалеть, и пользу приносить с его помощью тоже не надо. Он и так полезен по самой брови Буды. Ладно, все равно других забот полно. Пошли домой. Полистаем в интернете каталог промысловых рыб. Лососевые тут приживутся. Пошли. Йоши посмотрел на мои босые ноги, на пустой пляж без следов обуви и как-то слишком радостно ухмыльнулся. Когда он в следующую секунду подхватил меня на руки, я даже не удивилась. Мог бы просто сперматозоидом сказать, чтобы сапоги принесли. Заметила я, расслабленно откидывая голову ему на плечо. «Мог бы», — покладисто согласился, не скрывающий своего коварства рыбк. «Но мне больше нравится твоя беспомощность. У меня нервы раздраконены в прямом смысле этого слова. Ты обязана их лечить». «Вот и лечи». «В смысле, сиди на руках и не дергайся. Я об тебя успокаиваюсь». Внезапно над нами раздался задорный голос и больно уж запоминающаяся мелодия. What does the fox say? рин динг динг ди дин динг ди Вот же фак! Рявкнул Йоша на весь зоопарк и рванул по аллее, так и не спуская меня с рук. Песенка не нравится? Машинально хватая за его шею, спросила я. Нет, мне как раз понравилась твоя забавная идея с ринтонами. Я ее на сигнализацию поставил отлис.